Телеграмма. Октябрь был на редкость. Холодные, ненастные, тюсовые крыши почернели. Спутанная трава в саду полегла. И все доцветало, никак не мог досвести и осыпаться. Один только маленький подсолнечник у забора. Над лугами тащились из-за реки, цеплялись за облетевшие ветлы рыхлые тучи. Из них назойливо сыпался дождь. По дорогам уже нельзя было ни пройти, ни проехать, и пастухи перестали гонять в луга стада. Постуший рожок затих до весны. Катерине Петровне стало ещё труднее вставать по утрам, и видеть всё тоже. В комнате везде оставался горький запах нетупленных печей. Пыльные вестник Европы, пожелтевшие чашки на столе, давно не чищенный самовар. и картины на стенах. Может быть, в комнатах было слишком сумрачно, а в глазах Катерины Петровны уже появилась тёмная вода, или, может быть, картины потускнели от времени, но на них ничего нельзя было разобрать. Катерина Петровна только по памяти знала, что вот это портрет её отца, а вот это маленькое в золотой раме – подарок Ромского, эскиз к его неизвестный. Катерина Петровна доживала свой век в старом доме, построенным её отцом, известным художником. В старости художник вернулся из Петербурга в своё родное село, жил на покое и занимался садом. Писать он уже не мог. Норожала рука, да и зрение ослабло, часто болели глаза. Дом был, как говорила Ксения Петровна, мемориальный, он находился под охраной областного музея. Но что будет с этим домом, когда умрёт она, последняя его обитательница, Катерина Петровна не знала. А в селе называлось оно «Заборье», а никого не было, с кем бы можно было поговорить о картинах, о петербургской жизни, о том лете, когда Катерина Петровна жила с отцом в Париже и видела похороны Виктора Гюго, Не расскажешь же об этом Манюшке, дочери соседа колхозного сапожника, девчонке, прибегавшей каждый день, чтобы принести воды из колодца, подмести полы и поставить самовар. Катерина Петровна дарила Манюшке за услуги сморщенные перчатки, страусовые перья и стеклярусную черную шляпу. — На что это мне? — хрипло спрашивала Манюшка и шмыгла носом. — Трепечниц я, что ли? А ты продай, милая, шептала Екатерина Петровна. Вот уж год, как она ослабела и не могла говорить громко. Ты продай. Здамбуци решал Манюшка, забирал всё и уходил. И редко заходил в storish при пожарном сарае тихом, тощий, рыжий. Он ещё помнил, как отец Екатерина Петровны приезжала из Петербурга, строил дом на Зводину Сайбу. Тихон был мальчишкой, но почтенье к старому художнику с берёк на всю жизнь. Глядя на его картину, он громко вздыхал: "Работа натуральная". Тихон хлопотал часто без толку от жалости, но всё же помогал по хозяйству, рубил в саду засохшие деревья, пилил их, колол на дрова и каждый раз уходя, останавливался у дуреха и спрашивал: "Не слышно, к Семёну Петровна, Настю Пизцовую или нет?" Сеริม Петровна молчала сидя на диване, сгорбленная, маленькая, и всё перебирала какие-то бумажки в рыжем кожном редикюле. Тихон долго сморкался, топтался у порога. "Ну что ж, говорил он, не дождавшись ответа. Я, пожалуй, пойду к Сеริม Петровне. Иди, тише, шептал к Сеริม Петровне. Иди Бог с тобой". Он выходил, осторожно прикрыв дверь, а Катерина Петровна начинала тихонько плакать. Ветер свистел за окнами в голых ветвях, сбивал последние листья. Керосиновый ночник вздрагивал на столе. Он был, казалось, единственным живым существом в покинутом доме. Без этого слабого огня, которым Петровна и не знала бы, когда жить до утра. Ночи были уже долгие, тяжёлые, как бессонница. Рассвет всё больше медлил, всё запаздывал, и нечто сочилось в немытые окна, где между ран ещё с прошлого года лежали поверх ваты когда-то жёлтые осенние, теперь слившие и чёрные листья. Настя, дочки Серины Петровны, единственный родной человек, жила далеко, в Ленинграде. Последний раз она приезжала 3 года назад. Евгением Петровну знала, что Насте теперь не до неё старухи, у них у молодых свои дела, свои непонятные интересы, своё счастье, лучше не мешать. Поэтому Екатерина Петровна очень редко писала Насте, но думала о ней все дни, сидя на краешке продавленного дивана, так тихо, что мышь, обманутая тишиной, Выбегала из запечки, остановилась на задней лапке и долго-долго полая носом нюхала состоявшийся воздух. Письма от Насти тоже не было. Но раз в 2-3 месяца весёлый молодой почтёр Василий приносил к Ктерине Петровне перевод на 200 рублей. Он осторожно придерживал Ктерину Петровну за руку, когда она расписывалась, чтобы не расписалась там, где не надо. Василий уходил, а Ктерина Петровна сидела растерянная с деньгами в руках. Потом она надевала очки и перечитывала несколько слов с почтовым переводом. Слова были все одни и те же, столько дел, что нет времени не времени ни то, чтобы приехать, а даже написать настоящее письмо. Катерина Петровна осторожно перебирала пухлые бумажки. От старости она забывала, что деньги ведь вовсе не те, какие были в руках у Насти. Ей казалось, что от денег пахнет настиными духами. Как-то в конце октября ночью кто-то долго стучал в заколоченную уже несколько лет калитку в глубине сада. Семен Петровна беспокоилась, долго опять в углу голову тёплым шарфом, надела старый салоп, впервые за этот год вышла из дому, шла на медленно ощупь. От холодного воздуха разболилась голова, забытые звёзды пронзительно смотрели на землю. Палые листья мешалется. Около калитки Семен Петровна тихо спросила: "Кто стучит?" Но за бором никто не ответил. «Должно быть, почудилось», – сказала Катерина Петровна и побрела назад. Она задохнулась, остановилась у старого дерева, взяла с рукой за холодную мокрую ветку и узнала – это был клён. Его она посадила давно, ещё девушка и хохотушка, а сейчас он стоял облетевший, озябший. Ему некуда было уйти от этой бесприютной ветреной ночи. Катерина Петровна пожалела клён, Потругли шершавый стул, побрела в дом и в ту же ночь написала Насте письмо. Не наглядная моя писала: "Катерина Петровна, зиму эту я не переживу. Приезжай хоть на день, дай поглядеть на тебя, поддержать твои руки. Старая я стала и слаба до того, что тяжело мне не то что ходить, а даже сидеть и лежать. Смерть забыла ко мне дорогу, сад сохнет совсем уж не тот. Да я его и не вижу". Но ещё осень плохая. Так тяжело вся жизнь, кажется, не была такая длинная, как одна эта осень. Манюшка с мыганосом отнесла эту письмо на почту, долго засовывала его в почтовый ящик и заглядывала внутрь. Что там? Ну, внутри ничего не было видно, одна жестяная пустота. Майстер работала секретарём Союза художников. Работ было много, Устройство выставок, конкурсов, всё это проходило через её руки. Письмо от Серины Петровны Настьи получил на службе. Она спрятала его в сумочку, не читая, решила прочесть после работы. Письмо к Екатерине Петровне вызывало у Насти вздох облегчения: Раз "Мать пишет, значит, жива". Но вместе с тем от них начиналось глухое беспокойство, будто каждое письмо было безмолвным укором. После работы Насти надо было пойти в мастерскую молодого скульптора Тимофеева, посмотреть, как он живёт, чтобы доложить об этом правлению союза. Тимофеев жаловался на холод в мастерской и вообще на то, что его затирают и не дают развернуться. На одной из площадок Настя достала зеркальце, напудрилась и усмехнулась. Сейчас она нравилась самой себе. Художники звали её Сольвиг за русые волосы и большие холодные глаза. Открылся сам Тимофеев, маленький, решительный, злой. Он был в пальто, шею он замотал огромным шарфом, а на его ногах, Настя заметила, дамские фиодровые боты. «Не раздевайтесь», — буркнул Тимофеев, «а то замерзнете, прошу». Он провел Настю по темному коридору, поднялся вверх на несколько ступеней и открыл узкую дверь в мастерскую. Из мастерской пахнуло чадом. На полу около бочки с мокрой глиной горела керосинка, на станках стояли скульптуры, закрытые сырыми тряпками, со широким окном косо летел снег, заносил туманом Неву, Таял в её тёмной воде. Ветер посвистывал в рамках и шевелил на полу старой газетой. «Боже мой, какой холод!» — сказала Настя. И ей показалось, что в мастерской ещё холоднее от белых фраморных барельефов, беспорядки развешанных по стенам. «Вот, полюбуйтесь!» — сказал Симофеев, пододвигая Насте испачканные глиной кресла. «Непонятно, как я ещё не издох в этой берлоге». а у першина в мастерской от колориферов дует теплом, как из сахары. — Вы не любите першина? — осторожно спросила Настя. — Выскочкой сердится, — сказал Тимофеев ремесленник. У его фигур не плечи, а вешалки для пальто. Его колхозница — каменная баба в подолкнутом фартуке. Его рабочий похож на неандертальского человека, лепит деревянной лопатой. А хитер, милая моя, хитер, как кардинал. Скажите мне вашего Гуглю, попросил Настю, чтобы переменить разговор. Перейдите у грома приказал скульптор. Да нет, не туда, вон в тот угол. Так. Он стоял с одной из фигур мокрые тряпки, привирчивая смотрел со всех сторон, присел на корышке около керосинки, грея руки и сказал: "Ну вот он, Николай Васильевич, теперь прошу. Настя уздрогнула на смешливо, знаю её насквозь, смотрел на неё остронос и шутулей человек. Настя видела, как на его виске бьётся тонкая склератическая жилка, а письмо то в сумочке не распечатанное, оказалось, говорили, сверлящие гуглевские глаза их ты сорока. "Ну что?" спросилась Мафия, серьёзный дядя, "дан?" "Замечательно с трудом ответила Настя, это действительно превосходно. Тимофеев горько засмеялся. «Превосходно!» — повторил он. «Все говорят превосходно, и Першин, и Матьяш, и всякие знатоки, и всякий комитет фатолку, что здесь превосходно, а там, где решается моя судьба, как скульптора, там тот же Першин, только неопределенно хмыкнет, и готово. А Першин хмыкнул, значит, конец». «Ночи не спишь», — крикнул Тимофеев и забегал по мастерской, топая ботами. «Ревматизм в руках от мокрой глины! Три года читаешь каждое слово о Гоголе, свиные рыло снятся!» Тимофеев поднял со стола груду книг, потряс ими в воздухе и силой швырнул обратно. Со стола полетела гипсовая пыль. «Это все о Гоголе», — сказал он, и вдруг успокоился. «Что, я, кажется, вас напугал?» «Простите, милая, но ей-бог, я готов драться». «Ну что ж, будем драться вместе», — сказала Настя и встала. Тимофеев крепко пожал ей руку, и она ушла с твердым решением вырвать во что бы то ни стало этого талантливого человека из безвестности. Настя вернулась в союз художников, прошла к председателю и долго говорила с ним, горячилась, доказывала, что нужно сейчас же устроить выставку работы Тимофеева, Председатель постукивал карандашом по столу, что-то долго прикидывал и в конце концов согласился. Настя вернулась домой в свою старинную комнату на мойке с лепным золочёным потолком и только там прочла письмо к Царине Петровне. Куда там сейчас ехать, сказала она и устала. Разве отсюда вырвешься? Она подумала о переполненных поездах, пересадке на узкоколейку, тряской телеги, заросшем садом. Неизбежных материнских слезах, а тягучей, ничем не скрашенной скуки сельских дней, и положила письмо в ящик письменного стола. 2 недели Настя возилась с устройством выставки Тимофеева. Несколько раз за это время она ссорилась и мирилась с неуживчим скульптором. Тимофеев отправлял на выставку свои работы с таким видом, будто обрекал их на уничтожение. «Ни черта у вас не получится, дорогая моя!» — со злорадством говорил он Насте, будто она устраивала не его, а свою выставку. «Зря я только трачу время, честное слово». Настя сначала приходила в отчаяние и обижалась, пока не поняла, что все эти капризы от уязвленной гордости, что они наиграны, и в глубине души Тимофеев очень рад своей будущей выставке». Выставка открылась вечером. Тимофеев злился и говорил, что нельзя осмотреть скульптуру про электричество. Мертвый свет ворчал, он «Ну, убийственная скука, керосин и то лучше. Какой же свет вам нужен? Невозможно и выйти, вспылила Настя. Свечи нужны, свечи, страдальщики закричал Тимофеев. Как же можно гоголя ставить под электрическую лампу? Абсурд! На открытии были скульпторы, художники, непосвященные, и, услышав разговоры скульпторов, не всегда мог бы догадаться, хвалят ли они работы Тимофеева или ругают. Но Тимофеев понимал, что выставка удалась. Седой вспыльчивый художник подошёл к Насте и похлопал её по руке. Благодарю. Слышал, что это вы извлекли Тимофеева на свет Божий. Прекрасно сделали, а то у нас, знаете ли, много болтающих о внимании художнику, о заботе и чуткости, а когда идёт до дела, так натыкаешься на пустые глаза. Ещё раз благодарю. Началось обсуждение, говорили много, хвалили, горячились, и мысль прошная о старом художником о внимании к человеку, к молодому незаслуженно забытому скульптуру повторялась в каждой речи. Мафий сидел накуклившись, рассматривал паркет, но всё же изредка поглядывал на выступающих. Не знаю, можно ли им верить или пока ещё рано. В дверях появилась курьерша из «Союза», добрая и бестолковая Даша. Она делала Насте какие-то знаки, Настя подошла к ней, и Даша, ухмыляясь, подала ей телеграмму. Настя вернулась на свое место, незаметно вскрыла телеграмму, прочла и ничего не поняла. Катя помирает тихо. «Какая Катя!» – растерянно подумала Настя. «Какой Тихон!» «Должно быть, это не мне!» Она посмотрела на адрес, нет, телеграмма была ей – Когда-то только она заметила тонкий печатным буквам бумажной ленте заборья. Настя скомкала телеграмму и нахмурилась. Выступал первый. «В наши дни, — говорил он, — покачиваясь и придерживая очки, — забота о человеке становится той прекрасной реальностью, которая помогает нам расти и работать. Я счастлив отметить в нашей среде, в среде скульпторов, художников, проявление этой заботы. Я говорю о выставке работ товарища Тимофеева». Этой выставкой мы целиком обязаны, да не в обиду будет сказано нашему руководству, одной из рядовых сотрудниц Союза нашей милой Анастасии Семеновне. Перший поклонился Насте, и все зааплодировали. Аплодировали долго, Настя смутилась до слез. Кто-то тронул ее сзади за руку, это был старый вспыльчивый художник. Что спросил он шёпотом, показал глазами на скомкнутую в руке наисти телеграмму, ничего неприятного. Нет, это ведь Ланас, это так, это однои знакомый. Ага, пробормотал старик и снова стал слушать Першина. Все смотрели на Першина, но чей-то взгляд, тяжёлый и бронзовый, Настя всё время чувствовал на себе и боялась поднять голову. Кто бы это мог быть, подумала она. Неужели кто-нибудь догадался, как глупо опять расходились нервы. Она с усилием подняла глаза и тотчас отвела их. Гоголь смотрел на неё, усмехаясь. На его виске, как будто тяжело билась тонкая склератическая жилка, Насте показалось, что Гоголь тихо сказал сквозь стиснутые зубы: "Эх, ты!" Настя быстро встала, вышла, торопливо оделась снизу и выбежала на улицу. Валил водянистый снег, на Исаакиевском соборе выступила серая изморось, хмурое небо всё ниже опускалось на город, на Настю, на Неву. Ненаглядная моя, вспомнила Настине давнее письмо. Ненаглядная. Настя села на скамейку в сквере у Адмиралтейства и горько заплакала. Снег таял на лице, Смешивалось со слезами. Настя вздрогнула от холода и вдруг поняла, что никто её так не любил, как эта дряхлая брошенная всеми старушка там, в скучном заборье. Поздно, маму я уже не увижу, сказала она про себя и вспомнила, что за последний год она впервые произнесла это детское и милое слово мама. Она вскочила, быстро пошла против снега, хлеставшего в лицо. "Что ж, что, мама? Что?" думала она, ничего не видя. "Мама, как же это могло так случиться, ведь никого же у меня в жизни нет. Нет и не будет роднее, лишь бы успеть, лишь бы она увидела меня, лишь бы простила". Настя вышла на Невский проспект, городской станции железных дорог. Она опоздала, билетов уже не было. Настя стояла у кассы, губы у неё дрожали, она не могла говорить, чувствуя, что от первого же сказанного слова она расплачется навзрыд. Пожилая кассирша в очках выглянула в окошко. "Что с вами, гражданка, недовольно?" спросила она. "Ничего, ответила Настя. У меня мама". Настя повернулась и быстро пошла к выходу. "Куда вы?" крикнула кассирша. Сразу надо было сказать: "Подождите минутку". В тот же вечер Насть уехала. Всю дорогу ей казалось, что красная стрела едва тащится, тогда как поезд стремительно мчался сквозь ночные леса, обдавая их паром и глашая протяжным предостерегающим криком. Тихон пришёл на почту, пошептался с почтальоном Василием, взял у него телеграфный бланк, повертел его и долго вытирая рукавом усы, что-то писал на бланке корявыми буквами. Потом осторожно сложил бланк, засунул в шапку и поплёлся к Екатерине Петровне. Екатерина Петровна не вставала уже десятый день, ничего не болело, но унылочная слабость давила на грудь. На голову, на ноги, и трудно было вздохнуть. Манюшка шестые сутки не отходила от Катерины Петровны ночью, она не раздеваясь спала на продавленном диване. Иногда Манюшке казалось, что Катерина Петровна уже не дышит, тогда она начинала испуганных ныкать и звала «Живая». Катерина Петровна шевелила рукой под одеялом, и Манюшка успокаивалась. В комнатах с самого утра стояла по углам ноябрьская темнота, но было тепло. Манюшка топила печку. Когда веселый огонь освещал бревенчатые стены, Катерина Петровна осторожно вздыхала. От огня комната делалась уютной, обжитой, какой она была давным-давно, еще при Насте. Катерина Петровна закрывала глаза, и из них выкатывалась и скользила по желтому виску, запуталась в седых волосах одна единственная слезинка. Пришел Тихон, он кашлял, сморкался и, видимо, был взволнован. — Что тише? — бессильно спросил Екатерина Петровна. — Похолодало, Екатерина Петровна, — бодро сказал Тихон и с беспокойством посмотрел на свою шапку. — Снег скоро выпадет, оно к лучшему. Дорогу морозцам собьет, значит, и ей будет способнее ехать. Кому, Ктерин Петровна открыла глаза и сухой рукой начала судорожно гладить одеяло. Да кому ж другому, как не Анастась Семёновна, ответил Тихон, криво ухмыляясь и вытащил из шапки телеграмму. Кому, как не ей. Ктерин Петровна хотела подняться, но не смогла, снова упала на подушку. Вот, сказал Тихон, осторожно развернул телеграмму и протянул её Ктерин Петровне, но Ктерин Петровна её не взяла. А всё так же умоляюще смотрел на Тихона. "Прости", сказал манюшка хрипло, "бабку уже читать не умеет, у неё слабый тут в глазах". Тихон испуганно огляделся, поправил ворот, пригладил рыжие редкие волосы и глухим неуверенным голосом прочёл: "Дожидайтесь, выехала. Остаюсь всегда любящая дочь ваша Настя". "Не надо, тише", Тихон сказал к Серафим Петрову, "не надо, милый". Бог с тобой. Спасибо тебе за доброе слово, за ласку. Ксем Петровна с трудом отвернулась к стене, потом как будто уснула. Тихон сидел в холодной прихожей на лавочке, курил, опустив в голову сплёвывал и вздыхал, пока не вышла Манюшка и не поманила в комнату к Екатерине Петровне. Тихон вошёл на цыпочках и все припёрнё я чёрное лицо. Ксем Петровну лежала бледная, маленькая, как будто безмятежно уснувшая. Не досталась, прохмыкал Цир. Эх, горе её горько, страдание неписано. А ты смотри, дура, сказал он сердито Манюшке. С добро обплати добром, не будь пустылгой, сиди здесь. А я сбегаю все советы ложу. Он ушёл, а Манюшка сидела на табурете, подобрав в колени, тряслась и смотрел, не отрываясь на Ктерину Петровну. Хранили ксерень Петровну на следующий день под мороз изовыпал тонкий снежок, день побелел и небо было сухое, светлое, но серое, будто над головой прочеснули вымотую, подмёрзшую холстину. Дали за рекой стояли сизые, от них тянуло острым и весёлым запахом снега, схваченный первым морозом мыловый корын. На похороны собрались старухи и ребята. Гроб на кладбище несли Тихон, Василий и два брата Малявина, и старички, будто заросшие чистой паклей. Манюшка с братом Володькой несла крышку гроба и, не мигая, смотрела перед собой. Кладбище было за щелом над рекой, и на нем росли высокие желтые от лишаев вербы. По дороге встретилась учительница. Она недавно приехала из областного города и никого ещё в Забурье не знала. Учителька идёт, учителька, шептали мальчишки. Учительница была молоденькая, застенчивая, сероглазая, совсем ещё девочка. Она увидела похороны и робко остановилась и испуганно смотрела на маленькую старушку в гробу. На лицо старушки падали и не таяли колки и снежинки. Там, в областном городе, у учительницы осталась мать, вот такая же маленькая, вечно взволнованная заботами о дочери и такая же совершенно седая. Учительница постояла и медленно пошла вслед за гробом. Старухи оглядывались на нее, шептались, что вот, мол, тихая какая девушка, ей трудно будет первое время с ребятами, уж очень они в заборе самостоятельны и самостоятельные, и озорные». Учительница, наконец, решилась и спросила одну из старух бабку Матрёну. «Одинокой должна была эта старушка?» «И милая, — тотчас запела Матрёну, — почитай, что совсем одинокая. И такая задушевная была, такая сердечная. И всё бывало сидит и сидит у себя на диванчике одна. Не с кем ей слова сказать. Такая жалость. Есть у неё в Ленинграде дочка, да, видно, высоко залетела. Так вот и померла, без людей, без родственников». На кладбище гроб поставили около свежей могилы. Старухи кланились к гробу, дотрагивались темными руками до земли. Учительница подошла к гробу, наклонилась и поцеловала Катерину Петровну высохшую желтую руку. Потом быстро выпрямилась, отвернулась и пошла к разрушенной кирпичной ограде. За оградой в легком перепархивающем снегу лежала любимая, Чуть печальна, родная земля. Учительница долго смотрела, слушала, как за её спиной переговаривались старики, как стучала по крышке гроб бы земля, и далеко по дворам кричали разноголосые петухи, предсказывали ясные дни, лёгкие морозы и зимнюю тишину. В заборье Настя приехала на второй день после похоронов. Она застала свежий могильный холм на кладбище, земля на нём смёрзлась комками, и холодную, тёмную комнату к Серину Петровну, из которой, казалось, жизнь ушла давным-давно. В этой комнате Настя проплакала всю ночь, пока за окнами не засинел мутный и тяжёлый рассвет. Уехала Настя из-за Боря, крадучись, чтобы ее никто не увидел и ни о чем не расспрашивал. Ей казалось, что никто, кроме Катерины Петровны, не мог снять с нее непоправимой вины, невыносимой тяжести.